Самое время идти выступать писателю Владимиру Владину. Идите, товарищи. Помимо своих публикаций в центральных органах, прославился тем, что недавно опубликовал такое объявление. «Продаю холодильник, телевизор, пианино, швейную машину, костюм, рубашку, два итальянских галстука, носки, майки, трусы. Покупаю кооперативную квартиру». В наверняка сидят родители, то есть люди, у которых есть дети. Я сам родитель и выписываю своему ребенку различные детские журналы. И в этих журналах, как правило, есть такие уголки юного натуралиста, где обычно работают люди добросовестные, знающие свое дело. Однако попадается и халтура. Вот пародию на такую халтуру я вам сейчас и прочту. Называется она предельно просто – «Корова». Что мы знаем о корове? Казалось бы, всё. Однако немецкий учёный Гюнтер Хюнтер утверждает, что это не так. Для того, чтобы поближе узнать жизнь замечательных животных, учёный около года пробыл в стаде. Питался их пищей, жил их интересами. Ласковые животные привязались к учёному и долго не могли от него отвязаться. Что же выяснил учёный? он выяснил много интересного. Корова первая никогда не нападает на человека. Благодаря корове мы имеем масло, сметану, творог, молоко и 6-процентное молоко. Именно поэтому корова – желанный гость на бойнях и мясокомбинатах. В корове много витаминов. Для того, чтобы приготовить бифштекс, достаточно взять кусок коровы, и обжарить его с луком. Одна корова может дать столько удобрений, сколько и не снилось, скажем, зебре. Поэтому в условиях среднерусской равнины выгоднее разводить коров, нежели зебр. Корова – друг человека. Однажды корова спасла ребенка. Пятилетний мальчик отбился от рук и ушел высоко-высоко в горы. Вдруг сверху на него стал плавно падать камнем пожилой орел. Проходившая мимо корова, не раздумывая ни минуты, с быстротой молнии бросилась на пернатого хищника и столкнула его в пропасть. Известны случаи, когда коровы задерживали нарушителей границы. В Шотландии у фермера Бобби Чельстоуна была удивительная корова Мэри Элизабет. Он ходил с ней охотиться на вальдшнепов. Чья бы корова ни мычала, его молчала. В некоторых странах коровы выступают в балете на льду. Бегая золото, так любовно зовут за все это корову в народе. Дети, любите корову, источник мяса.